Натя, Господи, уповат, да не постыжуся в век, правдою твоей избави меня из мимя, преклони ко мне ухо твое и спаси меня, будь ми в Бога защитителя и вместо крепко спасти меня. Яко утверждение мои прибежище мое сеты, ты, Боже мой, избави меня из руки грешного, из руки законопреступного и обидящего, яко ты терпение мое, Господи, Господи, упование мое от юности моя. Тебе утвердился от утробы, от чрева Матери моей, ты Тыси, мой покровитель, о Тебе пение мое выну, я чудо в их многим, и Ты помощник мой крепок, да исполнится уста мое хваление, вас пою славу Твою весь день, великолепие Твое, не отвержи меня во время старости, негда вскудевать и крепости моей, не остави меня я креше Мои мне и душу мою, совеща же вкупе глаголюще. Бог оставил есть Его, пожените и иметь Его, я несть избавляй. Боже мой, не удались от меня, Боже мой, в помощь мою ванми. Да постыдятся из чесно клеветающие душу мою, да облекутся встут и срамы, ищущие зла и мне. же всегда возуповаю на тебя и приложу на всякую похвалу Твою. Уста Моя возвестят правду Твою весь день, спасение Твое, яко не познах книжная. В нидо в силе Господней, Господи, помяну правду Тебе единого, Боже мой, им же научил мяйся от юности моя, и до ныне возвещу чудеса Твоя, и даже до старости и престарения, Боже мой, не остави меня, донде же возвещу мышцу Твою роду всему грядущему. Силу Твою и правду Твою, Боже, даже до вышних, я же сотворил, Меси, величия. Боже, кто подобен Тебе, великий явил, Меси, скорби многие злы, и ображься, оживотворил, Меси, от бездн земли возвел, Меси. Умножилось и на мне величие Твое, и ображься, утешил, Меси, и от бездн земли паки возвел, Меси. Ибо, аз исповемся Тебе в людях Господи и в сосудях псаломских, истину Твою, Боже, воспою Тебе в гуслях святы Израилев, возрадуется устнем, когда воспою Тебе и душа мою жизнь избавил, ищежи язык мой весь день поучиться правде Твоей, Когда постыдятся и посрамятся ищущие злая мне. Боже, суд Твой, цареви, дажди, правду Твою сыну цареву, Судите людям Твоим в правде и нищим Твоим в суде, да воспримут горы мир людям и холм и правду, судит нищим людским и спасет Сыны убогих и смирит клеветника. И пребудет солнцем и прежде луны рода родов, снидит яко должно руною, яко капля каплющая на землю, воссияет во днех его правды и множество мира, донежа отымется луна и обладает от моря до моря и от рек до конец вселенная. Пред Ним препадут Ефиоплине, и врази его перс полижут, цари царей и острови дары принесут цари арабсти, и сова дары приведут, и поклонятся Ему все цари земсти, все языцы поработают Ему. Яко избави нища от сильной Бога Ему же небе помощника, пощадит нищие у Бога и душу убогих спасет, от лихвы и от неправды избавит души их, и честно имя Его пред ними, и жив будет и даст Ему от зла таравийска и помолится о нем выну. Весь день благословят Его, будет утверждение на земли на всех гор, превознесется Лива на плод Его, и процветут от града, Яко трава земная, Будет имя Его благословенного веки, прежде солнца пребывает имя Его, и благословятся в нем вся колено земная, все языцы ублажат Его. Благословен Господь Бог Израиля творяй чудеса един, и благословенно имя славы Его век и век века, и исполнится славы Его вся земля, буди-буди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 Коль благ Бога Израиля в правым сердцем, Мои же в мали подвижностися нозе, в мали пролияшейся стопы Моя, як возревновах на беззаконный мир грешников зря, як несть восклонения в смерти их и утверждение в ранних, в человеческих человеческих несуть, из человеки не примут ран, Всего ради удержая гордыни их до конца, в неправдой и нечестием своим, изыдет яко и стука неправды их, прейдоша в любовь сердца, помыслиши и глаголоша в лукавстве, неправду в высоту глаголоша, положиша на небеси уста своя язык, их придет до земли. Всего ради обратятся люди мои Моисема, и дни исполнения обрящутся в них, и реша, как уведя Бог, Яще есть разум Вышним, все и грешницы и гобзующие веку держаше богатство, и рех едапсуя оправдих сердце мое, и умыв неповинных руцы мои, и бы их язвен весь день и обличенье мое на утренних Аще глаголах повим тако, все роду сынов Твоих ему же обещахся, и не пчевах разумейте, все труды есть предо мною, донде же в Нидово святило Божие, разумею, в последние их. В за положилось им зла, не зложилось я внегда, разгордевшися, как обыша в запустенье внезапу исчезоша, погибоша за беззаконие свое, якосоние восстающего, Господи, в ограде Твоем образы яко якоразжейся сердце мое, утроба моя изменишися. Я азу ничужен и не разумев, скотин скотен их у Тебе, и выну с Тобою, удержал и руку десную мою, и советом Твоим наставил мяй и, и со славою приял мяй си, что есть на небеси от Тебе, что восхотех на земли, исчезе сердце моей, плоть моя, Боже, сердце моего и часть моя, Боже, век, яко все удаляющие себе от Тебе погибнут, Потребилась и всякого любодеющего от Тебе. Мне же прилеплятися Богами и благо есть, полагати на Господа упование мое, возвестите ими вся хвалы Твоя во вратех в чересе Воскую Божию отринул Иси до конца, разгневайся ярость Твоя на овцы, пажите Твоя, помяни сом Твоего же стяжал Иси из первого. Избавилась и же злом достояние Твоего, гора си он сия, в ней же вселился и си. Воздвигни руцы Твои на гордыне в конец, великолукавного враг во святем Твоем, и восхвалишися ненавидящие Тя посреди праздника Твоего, положиша знамение Своя, знамение не познаша, якого исходе превыше, якого праве древене секирами рассекоша двери его вкупе, сечевым и оскордом разрушиша я, огнем светило Твое, на земле осквернише жилище имени Твоего, греша в сердце своем южике вкупе, придите, оставимся, праздники Божии от земли, знамени их невидяхом, несь к тому пророка и нас не познает к тому, Доколе, Боже, поносит враг, раздражит противное имя Твое до конца, скую отвращаешь руку Твою и десницу Твою от среды недра Твоего в конец. Боже, Царь наш прежде века садела спасение посреди земли. Ты утвердилась и силою Твое море, Ты стерлась и главы змея в воде, Ты сокрушилась и главу змеев, далась и того брашно людям эфиопским. Ты расторглась и источники и потоки, Ты сушилась, и реки Фамские, Твой есть день и Твоя есть ночь, Ты совершилась и зарю и солнце, Ты сотворилась и вся пределы земли, жатву и вес, но Ты создал и сия, помянись и враг, поноси Господи, люди безумные, раздражишь имя Твое, не предашь зверем душу исповедующейся Тебе. Душу Богих Твоих не забуди на конца, Призри на завет Твой, Яко исполнишеся в помрачении Земли домов беззаконий, Да не возвратится смиренный, посрамлен, ничего Бог восхвалит имя Твое. Восстани, Боже, суди прю Твою, Помяни поношение Твое же от безумного Весь день. Не забуди глас молитвенник Твоих, Гордыня ненавидящих тебя взыдя выно.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 Исповеемся Тебе, Боже, исповемойся Тебе и призовем имя Твое, повемся, чудеса Твоих, да приму время Аспровоты воссужду, Растайся, земля и все живущие на ней, аз утверди их столпы и я, грех беззаконнующим, не беззаконный те, и согрешающим не возносите рога, не воздвизайте на высоту рога вашего и не глаголите на Бога неправду. Яку ниже от исход, ниже от запад, ниже от пустых гор, яко Бог Судья есть сего, смиряет и сего возносит, Яко чаша в руце Господне вина нерастворенная, исполна растворения, и уклони от всю а бачи, дрожди его не истощися, и, и, и спеют все грешни земли, аз же возрадуйся век, воспою Богу Якулю, и вся роги грешных сломлю, и вознесется рог праведного. Ведом вы, Иудеи Бог, в Израиле вели имя Его, и быть в мире место Его, и жилище Его в Сионе, Там сокрушишь крепости луков, оружие и меч, и брань, Просвещаешь и ты дивно от гор вечных, Смятовшися все неразумнее сердцем, уснувши сном своим и ничтоже, обретожив всему уже богатство в руках своих. От запрещения Твоего, Боже, яколь воздремаше, вседшее на кони, ты страшен Иси, кто противостанет Тебе, под то ли гнев Твой, с небесе слышан, сотворил и си суд. Земля, убоясь и умолча, негда восстать и на суд Богу, спасти вся кроткие земли. яко, помышление человеческое человеческой Тебе, и останок помышления празднует Ти. Помолитесь и воздадите Господи и Богу нашему, все же кресты Го принесут дары, страшному и отъемлющему духе князей, страшному паче царей земных, гласом моим ко Господу возвах, гласом моим к Богу и внятми, в день скорби мои о Бога взысках руками моим, ночью пред Ним и непрельщен бы, отвержися, утешитесь а душа моя. Помянув Бога и возвеселихся, поглумлях, и малодушство ваше Дух мой, предвори сте стражбы, очи мои, смятогся и не глаголах, помысля дни первые леты вечное помянух и поучахся, ночью сердцем моим глумляхся, и тужаше дух мой, и да во вовеки отринет Господь и не приложит благоволить и паки, или до конца милость свою отсечет, сконча глагола, Тро-добро. И да забудет ущедрить и Бог, или удержит во гневе своим щедроты своя, и рех ныне начах сия измена десницы Вышнего, помянув дела Господня як опомяну от начала чудеса Твоя, и поучуся во всех делях Твоих и в начинаниях Твоих поглумлюся. Боже, во святем путь Твой, кто Бог вели, яко Бог наш, Ты си Бог творяй чудеса. «Сказал и в людях силу Твою, избавил и мышцы Твоей, люди Твоя, сыны Яковли Иосиф, и Иосифовы. Видишь и воды, Божий, видишь и воды, убояшися, смятошися бездны, множество шума волн, Глаз Даша, облацы, вострелы Твоя приходят, глаз грома Твоего в колеси, осветиша молния Твоя вселенную, подвижася и трепет на бы земля» море пути Твои, стези Твоя в водах в ноги, и следы Твоя не познаются, наставилась я ковцы, люди Твоя, рукой Моисеевой и Аронью, славу Твою Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже.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 и остави нам долги наши, якожи мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, яко твое Твоей Царство и силы и славы Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно во веки веков, аминь. Страшно, ко дне пришествия Твоего ужасаюся Христе, и неумытного судилища бояйся, Господи. Ужасаемся и трепещу, якою мое множество согрешений, но прежде конца, яко милости в Бог, обрати спаси мя, спаси мой многомилостиве. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! когда престоли на суд поставятся, Господи, и судилищу Твоему предстанут человецы. Не предпочтейся, царь воина, не преимуществит владыка раба. Бог от своих дел или прославится, или постыдится. И ныне, и присно, и во веки вековами, великих дарований чистой дева Богомати, ты сподобилась еси, яко родилась и плотью единого от Троицы, Христа жизнодавца, во спасение душ наших.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 Едине по естеству безгрешен, и нас ради, кроме греха быв человек, услышив час болезненное мое сие моление, яко нищий Бог есть мот дел благих, и сердце мое сметелься внутрь меня. Ты, бо весь и вышний Царю, Господи небесей земли, я ко всю мою юность во гресех и ждих, и вслед похотей плоти мое я ходил весь смех демоном бых, весь дьяволу последовал, вынув темень из властей валяйся, омрачився, бо помышлением от младенства даже и до ныне, никогда же восхотех сотворить и волю Твою святую, но весь от наветующих мяс страстей пленився, смех и поругание демоном бых, никак же в уме помышляй, Яко нетерпимый гнев я же на грешники твоего, И лежащую гиену огненную Яку же отсюда в отчаяние впады, И никак уже в чувстве обращения был, Пустый нак ежат Твои дружбы бых, Кибо вид греха не содела, Кое дело демонское не соде, Кое деяние студное, и блудное, Не с преимуществом и чанием соверших. Ум, воспоминаниями плотскими оскверних, тело с околя, дух со сложением оскверних, Всяк удокаянным и о плоти служить и работать, и грехом возлюбих, и кто прочий, не возрыдает мя кто не восплачет мя осужденного, аз бы един, владыко, ярость твою прогнева, аз един гнев твой мя разжигох, Аз един лукавый пред тобою сотворих, превосшед и препобедився от века грешники, несравненно погрешивый и непрощенно, но понеже многомилостивый, благоутробный, еси любче, и ожидающий человеческого обращения, все аз вергаю себе предстрашное и нестерпимое твое судище, якоже при чистым твоим ногам касайся из глубины души взываю Ти. Очисти, Господи, прости благоприменителю, помилуй немощь мою, преклонися недоумению моему вонми молению моему и слез моих не примолчи. Прийми мякающегося и заблудшего обрати, обращающегося обойми и молящегося прости. небо положилось и покаяние праведным, Не положилось и прощенье несогрешающим, но положилось и покаяние мне грешному, в них же в негодование Твое соде Наго обнажен пред Тобою, предстаю сердцеветче Господи, исповедай моя грехи. Небо могу воззреть и видеть и высоту небесную от тяжести грехов моих с лицей. Просвети обо очи сердца моего, и дашь мне умиление к покаянию и сокрушение сердца к исправлению, да со благой надеждою и истинным уверением к тамошнему миру пойду, хваля и благословя выну всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно и веки веков. Аминь.